Воспитание и обучение изящным манерам происходило урывками от случая к случаю, как гарнир главному делу разработки компьютерной игры про Эраста Петровича Пандорина. Незаконченного камер секретаря Никка трогать не стал, поскольку та история уже наполовину сложилась, а затеялся сочинять новый сценарий. В первое утро, пока Миранда была на уроках, сгонял в Москву за необходимыми программами. Убедился, что дома никого нет, и только тогда вошел в квартиру. Повздыхал в детской, глядя на аккуратно убранную кроватку и и разбросанные куклы, гели. Жене записки не оставил, просто положил на постель купленную по дороге лилию, символ надежды. Алтын поймет. И скорее назад, в утешительное. Как раз обернулся к назначенному часу. Азы программистской науки мира схватывал на лету, тем более, что он не стал утомлять ее техническими деталями. Поскорее перешел к рассказу про своего замечательного предка вывел на монитор его портрет и был очень доволен, когда девочка воскликнула «Красивый!» «Помереть!» Даже вульгаризм поправлять не стал. Миранде было предложено на выбор три приключения героического сыщика. Ни про одно из них, сколько-нибудь достоверных сведений, не сохранилось, так что простор фантазии не был ограничен. Эраст Петрович против Джека Потрошителя, Эраст Петрович в Японии и Эраст Петрович в подводном городе. К изумлению учителя, выяснив исходные данные каждого из сюжетов, ученица без колебаний выбрала самый кровавый, про уайтчепельского монстра. Сначала Николас решил, что это следствие запоздалого эмоционального развития, нечто вроде ностальгии по детским страшилкам, которыми, должно быть, пугали друг друга по ночам маленькие детдомовки. Но узнав свою воспитанницу поближе, он понял, что ночная готика, пролетающие гробики и желтые перчатки здесь ни при чем ангелоподобная инженю с поразительным хладнокровием относилась к вещам, которых обычно так боятся девушки ее возраста. К смерти, крови, страданиям. А впрочем, ничего поразительного тут не было. За свою недолгую, да к тому же проведенную в замкнутом пространстве жизнь, Мира не раз видела, как мучаются и умирают ее сверстники. Ведь многие из них были от рождения болезненны, а казенному уходу, каким бы он ни был добросовестным, далеко до родительского. «И лекарства не всегда достанешь, особенно если дорогие», — беспечно рассказывала Миранда, заливая красным цветом лужу крови на месте очередного злодеяния потрошителя. Роберт Ашотович из кожи вон лезет, но он же не волшебник. У меня в третьем классе подружка была, Люсьенко, с пороком сердца. Ждала очереди на операцию, но не дождалась. И Юлик тоже не дождался, пока его в туапсе переведут. Задохся от астмы. Роберт Ашотовича она поминала часто. Это был директор интерната, судя по рассказам, человек неординарный и энергичный. Всем своим питомцам он придумывал именно сам, одно причудливее другого, а если у ребенка в графе отец стоял прочерк, то дарил и отчество. Пока меня папа не нашел, я звалась Миранда Робертовна Краснокоммунарская, похвасталась мира, произнося это несусветное прозвание, словно какой-нибудь громкий титул. Красота, да? Мы там все, у кого свои фамилии не были, назывались «краснокоммунарскими». Во-первых, звучит, а во-вторых, Роберт Ашотович говорил, что ни у кого, кроме наших, такой фамилии быть не может. Как где встретите кого-нибудь красно-коммунарского, сразу поймете, это свой. Странно, но про отца она говорила гораздо меньше, чем про этого самого Роберта Ашотовича. То есть почти совсем не говорила. Но когда видела Мирата Веленовича, или когда кто-нибудь просто упоминал его имя, в глазах Миранды зажигались особенные огоньки. А на щеках проступал румянец. Вот как нужно добиваться пылкой дочерней любви, думал Николас. Отказаться от своего ребенка, помариновать его лет 17 в приюте, а потом прикатить на Мерседесе. Здравствуй, дочурка, я твой папа. Думать-то думал, но сам, конечно, понимал, что несправедлив, что просто завидует. За четыре дня хозяина Фондорин видел только однажды. Мират Веленович уезжал рано, возвращался поздно. И лишь понедельник, накануне дочкиного дня рождения, поспел к семейному ужину. Но пообщаться с ним возможности не представилось. Господин Куценко и в столовой и то говорил по телефону, то просматривал бумаги, которые без конца подсовывал ему мамонтоподобный Игорек. «Вот это мужчина!» — уныло размышлял Ника, поглядывая на Магната. «С каким обожанием смотрят на него красивейшие женщины и прелестнейшие из дочерей». А ведь с собой отнюдь не Ираст Петрович, и даже не Том Круз. Дело не во внешности, дело во внутренней силе. Тут Инга Сергеевна абсолютно права. Интересно, а как бы он обошелся с потрошителем?